Голова 14. Стройплощадка. В наших контейнерах лежали тепленькие бенгальский огонь, душа, мамины бусы в количестве двух штук, выверт. Я в уме подсчитывал тугрики и плюсовал к имеющимся. Еще два раза — и все. Прощай, зона. Как говорил Мифан, дружок по пилораме, всем спасибо и в натуре. Мы задержались в ржавом лесу, и поэтому выйти в рассчитанное время к стройплощадке не получилось. Заночевали на камнях. С вечера и всю ночь лил дождь. Вымокли до нитки. Дров на большой костер насобирать было негде. Дрожа всем телом, я завернулся в плащ-палатку и улегся возле самого огня. Сон был дурацким, полубредовым. Я то и дело просыпался, спрашивал у Чинга, не пора ли мне караулить. А когда, наконец, получилось провалиться в забытье, разбудил Чинга. Он стоял рядом неподвижно, поднял палец, всем своим видом и позой призывал прислушаться. Я замер. Со стороны стройплощадки, до которой мы не дотянули пару километров, слышалась хаотичная стрельба. Стреляли сразу из нескольких стволов, кажется, четырех. Один — Калашников, второй — что-то между ЛРК и ТРС, третий — Помповик — И еще какая-то трещотка. Может, Узи. Я смотрел на Чинга и молил Бога, чтобы тому не взбрело в голову выяснять, в чем там дело. По его лицу было видно, что он встревожен, и ему не терпится оказаться там. Если бы не ночь с дождем, сорвался бы мой вождек мигом, будьте уверены. А так стоял в рост, развернулся к стройплощадке, словно локатор, замер и губу кусает». Выстрелы скоро поредели, а затем и вовсе смолкли. У меня отлегло. Я чувствовал еще немного, и он поскачет через ночь. У него на лице были написаны все терзания. Чингат, черт его дери, неисправимый помогатор. Есть комбинатор, есть утилизатор, есть терминатор, а он, шайтан его в бубен, помогатор. Вдруг кому помощь нужна? А если кто в беде Вот был бы ты на их месте, что тогда? Да ничего. Я мысленно сплюнул и покосился на его встревоженную физиономию, напоминавшую ретривера в охоте на вальшнепа Выкарабкивался бы как-нибудь. Зона, она, блядь, такая, и всегда такой была. Кто сюда суется, знает, под чем подписывается. Такими несчастными она вся забита. Ай, ну его! На следующий день, хочешь не хочешь, а пришлось посетить ночное стрельбище. И слава богу, что дождь и заночевали на камнях. — думал я, едва поспевая за вождем. Мы вышли из молодого корявого леска, коего на просторах зоны становилось с каждым годом больше и больше. Все пахотные земли постепенно забирало под себя чаще. И не только пахотные. Деревья росли на дорогах, между плит, на крышах домов, на подоконниках, в кузовах машин, в домах. Чинга ощутил опасность загодя, стянул с плеча автоматическую винтовку, жестом предупредил меня. Он чувствовал такие вещи каким-то своим нюхом. В народе говорят жопой, но он чем-то другим, это точно. Мы раздвигали руками густую поросль, которая скрывала нас с головой, и двигались, выверяя каждый шаг. Напряжение вождя, предчувствие чего-то нехорошего, передалось и мне. По нему всегда это становилось заметно. Он делался сосредоточенным, постоянно озирался, прислушивался, все черты лица как будто заострялись, он сутулился, Шаг делался плавным, крадущимся, совсем беззвучным. Я подражал ему как мог и старался случайно не выдать нашего присутствия. В такие моменты сердце колотилось сильнее и чувствовалось в самом горле, по телу растекался неприятный озноб, мурашки покрывали спину. Первый труп увидели, как только вышли к крайней недостроенной пятиэтажке. Он висел между вторым и третьим этажом, насадившись ногой на арматуру. Железный пруд пронизал бедро от колена до таза. В итоге насчитали пятерых мертвецов. Все были хорошо вооружены и экипированы. Кругом на бетонных плитах, в лужах крови, на лестничных маршах валялись стрелянные гильзы. Личные вещи, угли от костра, разметаны по комнате. Тела обезображены жуткими травмами. Педалага без головы в комбинезоне наемника сидел под окном, отчего казалось, что его череп скрыт супертехнологичным маскировочным шлемом, который ретранслирует на поверхности восстановленную реальность, заросшую стройплощадку. Тот, кто сжимал в руке дробовик, весь переломанный, застыл в неестественной позе, словно катился по скалистому склону не одну сотню метров. Еще один лежал залитой кровью с разорванным горлом. Из него выгрызли кадык до самого позвоночника. Пятый сталкер скорчился у дальней стены с выеденным кишечником и откусанными ступнями. От вида изуродованных тел мне поплохело. Я вдруг ощутил себя дичью в охотничьих угодьях. В висках шумно пульсировала кровь, к горлу подкатывала тошнота. Ченга тем временем спугнул крыс и приблизился к останкам у стены. Опустился рядом на корточке, долго рассматривал мертвеца. Затем протянул руку, поднял что-то с пола. понюхал, встал, обошел все трупы, останавливаясь у каждого, подолгу разглядывая, переворачивал, снова разглядывал, подбирал автоматы, отщелкивал, смотрел магазины, окончив осмотр, вышел из здания. Я в припрыжку кинулся следом. Раньше не приходилось видеть такой зверской бойни. Шел за ченга с вытаращенными глазами, затравленно озирался по сторонам. Автоматная рукоятка взмокла под ладонью, палец подрагивал на спусковом крючке. Сердце гулко стучало в ушах. Мы шли по следу и остановились на опушке леса. Вождь что-то там кумекал, а я помирал со страха, вертел башкой, как напуганный суслик, и всеми фибрами души желал быстрее убраться из этого гиблого места. Мы вернулись на стройплощадку. чинга родил среди недостроенных зданий, штабелей из плит, среди поддонов с кирпичом, кучи строительного мусора. Внюхивал и выяснял. Я таскался за ним, как привязанный, и все думал, когда же, наконец, он удовлетворится, и мы свалим. Спинным мозгом ощущал постороннее присутствие. Не оставляло ощущения, что за нами наблюдают. Смог вдохнуть полной грудью, когда пересекли пустырь и удалились от стройплощадки. Ченга шел первым, изредка оборачивался на меня. Видимо, ему не нравился цвет моего лица. Прошли еще с полкилометра, затем свернули к строительному управлению. За железными, сорванными с петель воротами располагались длинные полуразрушенные одноэтажные здания из силикатного кирпича, две бытовки, пустые деревянные катушки от кабеля, стопа чугунных батарей, штабель арматуры, груда досок, поддоны. Все кругом поросло травой и молодыми деревцами. Зашли в одну из бытовок. Чинга осмотрелся с порога и протрубил привал. Первым делом достал спецбаллон. Открутил пробку, протянул мне. Все делалось в гробовой тишине, в полном молчании, лишь тихо потрескивал дозиметр. Они всегда потрескивают. Их даже со временем перестаешь слышать. Я сделал большой глоток. Сорокоградусная жидкость пробежала по пищеводу, обожгла. Я сморщился, затаил дыхание, выдохнул, полез за сигаретами. На голодный желудок спиртяжка забрала быстро, оплавила мозги, размягчила тело, но взамен загасила нервяк и успокоила дрожь. Сидели на скамьях напротив друг друга. чинга смотрел на меня, я в пол. Пальцы, сжимающие сигарету, все еще подрагивали, но я чувствовал, что отпускает. От желудка тепло негой расходилось по всему телу. впервые такое видишь?» — наконец спросил сталкер. Я кивнул, из-под лоба быстро взглянул на него, спросил не своим каким-то безжизненным голосом, Кто их убил? Мутант. Большой, сильный, двуногий. не кровосос, ни контролер, ни кто-то другой, известный мне. След трехпалый, тяжелый. Шестого сталкера унес с собой. Мутант был один? Один. Матерь Божья! Простонал я. Откуда ж такой взялся? чинга пожал плечами. Кто его знает? Зона никогда не испытывала дефицита в выродках. А не может это быть тот мутант, что напал на свободовский блокпост? — Не думаю. Ведь тогда ему придется перейти через Припять, а мост, как известно, охраняют военные. — Может, переплыл или как-то по-другому переправился? Допустим, на бревне? — не унимался я. — Не начинай, — скривился Чинга. — Вижу, ты в норму пришел. Лопочь за здрасте. Поднимайся, потопали дальше. Надо засветло добраться до складов. — До каких складов? — удивился я. Мы ведь в темный лес шли. Планы поменялись. Мне надо кое с кем переговорить. Опять поменялись, — простынал я. чинга ничего не ответил, только кашлянул, затем встал и пошел к выходу. Я слышал, как под подошвой его тяжелых берц поскрипывает битое стекло, и мне казалось, что с таким скрежетом давятся мои надежды на скорое возвращение в деревяшку. Внутри поднялись, вскипели волной злость и обида, хлынули, но тут же опали. словно наткнулись на гранитный утес. Кто я без него? Ноль без палочки, вот кто. Хотя бы для приличия спросил, хочу ли я, могу ли я. Ай!